Речет природа Глянь, избывший страх Или отвернись Вокруг лишь пустота Покуда суд последний не настал Не проявлю малого участия Кто опалил огнем чертополох Ко мне роски последний тянувший Кто листья полевится злобно сжег На медленную смерть ее обрек Казалось, тот злодей Сам мрачный рог, что, забавляясь, губит все, что суще. Уныло стебли тянутся сквозь грязь, Как волосы сраженного чумою. Земля — кроваво-слизистая мразь. Здесь конец слепой стоит, не шевелясь. Откуда? Словно дьявол веселясь. Из адских бездн привел его с собою. Он жив? О, нет! Он мертв уж сотни лет. Пустые глазницы, ветер спутал гриву, И плоть гниет, и обнажен скелет. Уродств таких я когда-то, нет! Он, верно, стал причиной многих бед, Чтоб отомстили местью столь глумливой. Закрыв глаза, в себя я загляну. Так перед боем кубок выпивают. Я к светлым дням прошедшего взываю, Чтоб будущее не влекло ко дну. Подумай и сразись, я вспоминаю.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 Ни шороха, ни звука, не взглянуть. Хоть и мыши были тучи здесь мелькнуть, Отчаянье моё сдавило грудь, Но видно что-то на дороге дальней. Из ниоткуда узкая река, Тиха и незаметно, как гадюка, Почти бездвижна в тени берега. Здесь демоны мне истина по рукой От крови отмывают верно руки. И гладь воды взрезают их рога. Змея мала, но сколько яду в ней, ольхи стволы у берегов склоненные, отравою смертельный напоенный, Самоубийц отчаянных мрачней, река убила соки их корней, погибелью в глубинах потаенной. Я в брод пошел, о Боже, я вот-вот. Туплю ногой на чей-то череп стылый. Копьё опора, омуты могилы, В них плоть, живая некогда, гниет. Крик крысы водяной, и нету силы, Ведь он, как детский плач, меня гнетёт. Брод завершён, брек новый предо мной,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 Но я почти что сдался, и ловушка злая открылась уж забвением маня. И вдруг ожгло, и вдруг я понял, да, вот место это за двумя холмами, что как быки, сплетенные рогами, сошлись в бою, а дальше скал череда, гора, лупец ты столько шел сюда! Ты звал, толкал, пинал себя годами!» «Что ж, в сердце гор! Да, башня, боже мой!» «Покрытым хами камень, окна слепы и держит мир собою, как нелепо несет всю силу мощи временной».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 И они восстали из могил Пришли ко мне печальными холмами И каждый, мой оплод, огонь и знамя Я их узнав, колени преклонил Поднял свой верный рог и протрубил Во имя их, погибших, падших, павших Вот Роланд! Он дошел до темной башни.